Триумфатор. Год 1774 Петербург встречал в тревогах. Победно завершить войну с турками в 73-м не смотря на старания Румянцева не удалось. Компания оставила двойственное впечатление. По-видимому, Пётр Александрович скрывал от публики недомогание, но претерпевать лишения ему было трудно. Он превращался в усталого медлительного льва. Уклонялся от личного участия в сражениях, с переменным успехом пытался дирижировать относительно самостоятельными действиями генерала. В январе 74-го Румянцев снова посылает к императрице Потемкина. На этот раз встреча станет началом их супружеских отношений. Как командующий Румянцев потерял Потёмкина. Приобрёл ли сильного союзника пока ждёт время. Энергичные действия русских полководцев, и прежде всего Суворова, перевернули ситуацию, сделали турок сговорчивы. И вот уже будущий граф Задунайский, не скрывая торжества, отписывал в Петербург Я донёс предыдущую, что Верховный визирь против наших корпусов, вступающих в глубину земли с его берега, под командою генерал-порутчика Коменского и Суворова, из Шумли обратил свои силы, потому решённый генерал-порутчик ещё встретить и атаковать, они соединили оба корпуса и в день 9 июня дошли до местечка Козлуджи, вступая пред оным и тут в жестокий бой с неприятелем. который сильно ополчался, имея по показанию пленных до 15 тысяч конницы под предводительством Абдул-Ризака Рейс-Эфензия от Таманской порты, бывшего послом на Букарестском конгрессе, а пехоты до 25 тысяч под командой Янычар-Аги и при пяти двубончужных пашах, между коими были Абдул-Черкес и Дарь. Турки превосходным числом своего войска сначала было замешали часть нашей кавалерии по неудобности тамошнего места, яко леснова и в дефиле их действовать, он и сохраняя свои строи, и получей взяты им поверхности над передовыми лёгкими войсками, но удар от пехоты и артиллерии нашей ученённой наступательно решил победу, так что неприятельский сильный сей корпус был разбит совершенно образом. Румянцев всё сделал для того, чтобы диктовать туркам условия мира с позиции силы. Верховный визирь Мусун-заде Мехмет-паша обратился к фельдмаршалу с предложением заключить перемирие. Румянцев ответил на редкость красноречива. Видимо, напало на него риторическое вдохновение. К визирю он обращался почтительно, но со скрытой иронией. «Ваше сиятельство собственным просвещением достаточно испытываете, сколь малые причины отдаляют тут совершение дел великих. Поистине мы находимся в таком точно положении, что малейшие искры осталось вам только изъять из среди полного искреннего обоих держав расположение к миру, притяще им вкусить уже оной, а напротив выжигать могущую широту пагубного пламени, толь свойственно продолжением войны растущего». Я не сомневаюсь, что ваше сиятельство в отвращении крови, разлития и всех тех зол, которые по образу враждующих и по предстоянию нынешней поры для действия оружия неминуемы, воспримите наискорейшие и кратчайшие способы к одержанию обоюдно желаемого и полезного мира, плодом коего главным было бы возвращение обоим державам прежней их дружбы и взаимного между собою согласия. Я надеюсь, что попечение Его Величества Короля Прусского як и искренне в обоим сторонам доброжелателя, устремляются к сим единственным видам. Во мне же должное рачение будет вашему сиятельству свидетельствовать, сколь лестно для меня слава общего с вами служения в таком деле, которое к благоугодности наших государей и на пользу их скипетру подвластных народов относится. В ожидании на сие дружеского вашего ответа я пребываю, как и всегда был, с непоколебимым почтением». В одни побед легко произносить миролюбивые речи. А румянцев был тонким знатоком этикета. Визирь предлагал открыть новый мирный конгресс. На это будущий граф Задунайский ответил так. «О конгрессе, а еще менее о перемирии я не могу и не хочу слышать». Ваше сиятельство, знаете, нашу последнюю волю есть ли хотите миру, то пришлите полномочных, чтоб заключить, а не траксовать главнейшие статьи, коеих уже столь много толковано и было объяснено, и доколе сии главнейшие статьи не утверждены, будут действия оружей не как ни пристанут. Между тем, предаю и то уважению вашего сиятельства, что легко можно в одно время совершить, того в другое вовсе неудобно сделать. И напоследок самое умеренность, коли бы не велика была иссощиться. Однако ж я и по сейчас тот же, который желает пощадить пролить крови не повинной, ежели ваше сиятельство в таком, как и я, расположении, то сие полезное дело без замедления совершится, прибуду впрочем с отличным почтением. Роменцева уполномочили вести переговоры. Панин заметил, что для турок именно он олицетворяет мощь империи. ему оказали честь. И пришлось с перебаровые приступы малерии завершать войну и проявлять дипломатический напор. Румянцев без рывков, но уверенно сжимал кольцо, давил на нескольких направлениях. И не прервал боевых действий, когда начались переговоры. Свою ставку фельдмаршал перенёс в деревню Кючук-Кайнарджи, в переводе с турецкого малый горячий источник. Турецкую делегацию возглавляли дипломат Ресми Ахмед Эфенди и рейс Эфенди Ибрагим Мюнип. Три часа продолжались переговоры в вставке румянца. Фельдмаршал держался величественно, скрывая признаки болезни. Турки увидели победителя, могущественного вельможу. Подписали договор по походному на барабане. Во владение России переходили Керчь и Еникале в Крыму, и Кинбурн на побережье Чёрного моря. Степь между Днепром и Бугом, кроме крепости Очаков. Южная граница России к востоку от Днепра была передвинута к речкам Берда и Конские воды. Россия получала право укрепить Азов и брала под покровительство Молдовию и Валахию. Крымские и кубанские татары получили независимость, и было ясно, что вскоре Россия их поглотит. Кроме того, Турция обязалась выплатить контрибуцию. С известием о долгожданном мире фельдмаршал послал к Екатерине II старшего сына Михаила, как в своё время он сам был послан отцом к Елизавете Петровне после завершения русско-шведской войны 1741-43 годов. Михаил Петрович в той войне достиг высоких степеней, хотя и не намеревался целиком посвящать себя ратному труду. Его, молодого поручика, в 1771-м назначили генерал-адъютантом при отце, командовавшем 1-й армией. Но Петр Александрович не захотел держать сына при себе секретарем, отослал, что называется, на передовую службу. Поручик Румянцев участвовал во взятии Журже и Базарджика, в осаде Браилова и Селистрии. Карьерный взлёт Михаила Петровича получился ещё более резким, чем у отца. После перехода войск через Дунай, фельдмаршал Румянцев именно сына посылал в Петербург с этим известием. Молца тут же пожаловали в полковники, хотя России вскоре пришлось отступить от Селистрии. Не прошло и года, И Михаил Петрович посылают к императрице как вестника кючук-кайнарджийского мира. Результат чин генерал-майора и чуть позже в дни праздника по случаю славного окончания войны орден Святого Александра Невского. Но Михаил Петрович не сумеет развить успех, служба быстро ему наскочит, да и здоровье не позволит служить ни сдержия живота своего. Сын фельдмаршала превратится в заметную фигуру в придворной, армейской и статской жизни, но ровней отцу не станет. "В сей день почитаю из счастливейших в жизни моей, где доставленным империи покое ей столь нужный", отвечала Екатерина фельдмаршалу. Это был личный триумф императрицы её удачливого полководца. Но и, несомненно, это был масштабный триумф империи, первый после Петровского времени. Теперь уже сомнений не было. Россия сломила мощь Османской империи. С этого времени Россия станет откусывать от Турции по куску, планомерно и неумолимо. На усилившуюся Северную империю поглядывали с ужасом, Императрица благодушно присматривалась к дипломатам. Ея видела в Варнин-Бауме весь дипломатический корпус и заметила искреннюю радость в одном англинском и датском министре, во австрийском и прусском менее. Писала Екатерина Штакельбергу, российскому посланнику в Варшаве: Ваш друг Броницкий смотрел с сентбром. Испания ужесалась, Франция печальная безмолвная ходила одна, сложив руки. Сдеяться и не может ни спать, ни есть. Впрочем, мы были скромны в рассуждении их и не сказали им почти ни слова о мире, да и какая нужда говорить о нём? Он сам за себя говорит. В первый день пышных торжеств по случаю заключения мира в 1775 году заслуги Румянцева были отмечены особо. В Москве, в Гроновидской палате Публично было оглашено следующее пожалование императриц. Господину генерал-фельдмаршалу графу Румянцеву похвальная грамота с прописанием службы его в прошедшую войну и при заключении мира с внесением различных его побед и с прибавлением к его названию проименования Задунайского. За разумное полководство алмазами украшенный повелительный жезл или булава. За храброе предприятие шпага, алмазами обложенное. За победой лавровый венец, за заключение мира, масличная ветвь. В знак монаршего зато благоволения крест и звезда святого апостола Андрея, осыпанная алмазами. В честь ему фельдмаршала его примером в поощрение потомству медаль с его изображением. Для увеселения его деревни пять тысяч душ в Белоруссии. Для построения дома 100 тысяч рублев из кабинета, для стола его сервиз серебряный на убранство дома картины. Москву стали готовить к празднеству еще в конце 1772 года, задолго до окончательной победы. Город преобразился. Устоявшийся быт белокаменной подвергли беспощадной перекройке. На Ходынке возводились крепости, напоминавшие те, что отбил у турок Румянц. На деньги московского дворянства и купечества построили триумфальные ворота у Тверской заставы. На пьедестале возвышалась статуя воинственной богини Афины Паллада с вензелем Екатерины на щите. Внутри ворот, позабыв о московских ревнителях православия, устроили подобие античного храма, посвящённого победе. По замыслу императрицы фельдмаршал Румянцев должен был на римской колеснице проехать в Кремль через всю Москву, в том числе и через триумфальные ворота. Видимо, эта экзотическая церемония показалась Румянцеву неуместной. Он наотрез отказался принимать в ней участие, хотя, конечно, удостоил праздничную Москву своим посещением. Тот всенародный праздник, состоявшийся в Белокаменной, подробно описан в камер-фурьерском церемониальном журнале. 9 июля 1775 года государьня отстояла всенощную в Успенском соборе. Утром 10 июля царский поезд торжественно процессировал от Причистенских ворот в Кремль. Вдоль улиц стояли войска, толпился народ. В десять часов Екатерина II в малой императорской короне и пурпурной мантии, подбитой горностаем, проследовала в Успенский собор. По левую руку шел Румянцев, по правую – дежурный генерал-адъютант Потемкин. Пурпурный балдахин над императрицей поддерживали четыре генерал-поручика и восемь генерал-майоров. Румянцев считался главным героем победной войны Румянцев. но и значение Потемкина, к неудовольствию ревнивого Задунайского, заметно возросло. В тот день Потемкина пожаловали в графы, наградили шпагой и портретом императрицы, усыпанном алмазами. В романтической истории императрицы и Потемкина то были лучшие дни. Потемкин еще прислушивался к Румянцеву, в политической сфере он еще чувствовал себя неуверенно, но быстро набирался опыта. Румянцев, и без того не бедствовавший, становился сказочно богатым землевладельцем. В Малороссии поля его были необозримы. Многое жаловала императрица, но граф и сам увеличивал владение рачительной и прижимистой хозяйственной политикой. «Такие не разоряются. Если ты богат и прижимист, можно чувствовать себя независимым от Петербурга, от Потёмкина, от переменчивой фортуны. В обустроенном подмосковном имении Кейнерджи Р умёнс почти не появлялся. Его убежище подали от конкурентов в Вишенках, в Ташане, на земле Малороссийской. Ещё весной 1776 года Румянцев видел в Потемкине своего человека и даже пытался воспользоваться его возросшим до небес влиянием. Так он писал сыну. «Граф Михаила Петрович, Петр Васильевич отдаст вам сие и, может быть, еще два, одно к государине, а другое к графу Григорию Александровичу. Они по содержанию касаются моих владений». И вы, коли изберет он приличнее отдать вам для вручения графу Григорию Александровичу, скажите, что я он и вам адресовал, а попросите его именем моим о свершении полезным и скорейшим во избежание следствия разорительных, кое терпеть буду я должен, если сие не примет желаемого и скорого окончания. Благодарю при том за уведомление к особливому моему удовольствию о вашем благополучном пребывании, Буду, как всегда, к вам с искренней любовью. Между тем, звезда Потёмкина поднималась всё выше. Румянцев ревновал мучительно, хотя никогда не стремился к кольковному успеху в отношениях с монархиней. То была ревность не кавалера, но стратега. Но Румянцеву всегда хватало дипломатических талантов, чтобы скрывать эмоции. С Потёмкиным он держался как старый добрый товарищ. Пётр Ильсонович вообще был способным лицедеем, а когда ему надоедало притворяться, он просто исчезал, даже не утруждая себя сочинением предлогов. Он ещё умел сочинять великие речивые в то же время приятельские письма недавнему своему выдвиженцу. «В предыдущем моем, мой вселюбезнейший друг, я тебе сказал, что, уклоняясь от звуку и гуку, городского удалился я на уединение. Но сьи не так одольно, чтобы меня не сыскали мои близкие. Причину из сего моего к тебе Александр Васильевич Салтыков, много меня одолживший своими услугами к моей матери. И ты мне, став посредником и надеждой окончания его весьма резонабельного искания», сделаешь наичувствительнейшее одолжение. Покажи моей милостивой грав в своё пособие симу человеку, доложив просьбу его государене, а я всё, что от себя для него будет, приму на счёт свой. Моим желаниям всегда противостоят разные препоны. Я уже собирался ехать, отсельно была столь великая стужа, что с нуждою мог я только сидеть в избе, не выходя ни ногой из зоны. Теперь стало полегче, однако вместо того новая преграда с сильным ветром, бывшая более суток метелица, поделала на всех полях пристрашные горы и такие, что уже вовсе нет удобности двинуться с места. Я потому в ожидании лучших дней поживу еще несколько, а после, хотя в самой вещи и печально, от стужи к теплу предприму свои меры». Но где бы я ни был, сохраню везде непреложно то истинное моё почтение и беспредельную преданность, с которыми во все дни жизни буду сердцем и душой преданнейшим и всепокорным слугою. Они ещё повоюют вместе. После Кючук-Кайнарджийского мира Потёмкин разубедил императрицу награждать его Георгием первой степени, слишком велико было уважение к этому ордену, а генеральных баталий Потёмкин не выигрывал. Он удовлетворился заслуженным Георгием второй степени и надеялся, что главное его победы впереди.